Очень, говорит, у меня все внутри ломит и как огнем палит. Может, говорит, меня параличом расшибло снутри. Во мне, говорит, вроде как крыса завелась, грызется. Не от козлиного ли смальца, дядя Андрей, говорю. Очень меня досада одолела все ему высказать. Не ел я вашего козлика. Зачем вы так? Они смотрят. А я ему на это. Вы и Тамарку не трогали, и гусей, Говорю, и уточек моих не пробовали. А помните, говорю, дядя Андрей, Как я вам в саду-то нагадала, Как вот снег упадет, Как затрясется, Страшный, как смерть стал. Будут вас, дядя Андрей, черви есть, Как вы, моего козлика, так и они вас, И будет, будет. Все во мне поднялось опять, Себя не слышу. Я говорю, вчера на вас карты раскидывала, на Венёвого короля, вы. Конец вам вышел. Вот он, конец, и есть. Да я ж, говорит, вовсе не виноватый. Я жировый. И тут не сознаётся. Тут уж я прямо не в себе. Это, говорю, жировый-то вы жиру да смальцу. А вы чёрный, весь вы чёрный-чёрный, как вот земля. На лице-то у вас земля выступила. «Видите, — говорит, — уж помираю я, а вы меня добиваете. А вы, — говорю, — сироток моих добили, гаснут. Ну, простите-ка так, не я добил, а нас всех добили. И не сказала а всклипнул. Тут мне его жалко стало. Ну, — говорю, — дядя Андрей, я вам простила, а судьба не простила. Не от меня это, что помираете. И дня не проживете, вижу, судьба». Ну вот, хлебца я вам дам. От жалости дам хлебца. Напоследок покушайте. Сегодня пекла три фунта. Отрезал ему кусочек, тёплый ещё. Так и вцепился. И покрестился, как из рук хлебушка взял. Так мне это понравилось. Душа-то православная. Я ему ещё дала кусочек в дорогу. А ветер так и гремит. В юшке прыгают страсть божия. Вот он и другой кусок... сживал отогрелся и говорит, ну, посидел я. Это вы хорошо. Мне теперь легко будет. И голову опустил. А уж и спать поро давно. Двенадцатый час. Пойду, говорит, к Настасье, вдове. Может, мне куртку покойникову надеть займет. А то больно зябко в больницу идти. Я, говорит, жил самостоятельно, а вот как-то канитель-то вся пошла. свобода то ихняя. Как э, обменили всех. За руку простились. Покрестила я его вслед. Что уж. Пошел дядя Андрей ночью на Мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. В свою комнату не допустила, а пусть спокойником ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину. Кожанку. Опять на ветер идти. Замерз дядя Андрей. В майском костюме Из парусины скресел Из правничьих. остался. Лежал дарюк на полу В пустой комнате бывшего пансиона, Им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в угол, Узелок в голову, А кожанкой накрылся. Что он думал, как провел ночь, Этого никто не знает. А когда стала белеть за окнами, надел кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настя. Идет в мужниной кожанке. Нагнала она дороге Снимай, проклятый. григорий погубил? Куртку воровать хочешь? Сорвала с него куртку. Да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру на пустой дороге. У миндальных садов порубленных хлистала его обезумевшая Настасья по голове курткой. А он только рукою так... прикрывался. Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара в безлюдном переулке присел к забору в майском своем костюме загвозданном. Нашли прохожие, а он только губами двигает. Доставили в больницу. До полудня не дожил. Помер. Так отошли все трое. Один за одним и стаяли. Ожидающие своей смерти, голодные говорили, Налопались чужой коровятины, вот и сдохли.